— Кому ты моручишь голову? — сказал он себе. — Ты что, в святые записался? Что ж, попробуй, как это у тебя выйдет. И ты тогда больше понравишься. — Ты уверен? — Нет, не уверен, — признался он откровенно. — Видит Бог? — Не уверен. — А вдруг я стану святым перед самой смертью? — Да, — сказал он, — может быть. — Ну, кто хочет на это поставить? — Ты на это поставишь? — спросил он подсадную утку. но она смотрела в небо за его спиной и потихоньку вела свой мирный, крякчивающий разговор. Утки пролетали слишком высоко, не сворачивая. Они только взглянули вниз и полетели дальше к морю. «Видно, они в самом деле садятся там на воду», — думал полковник. «А где-нибудь в лодке их поджидает охотник. Они подлетят с подветренной стороны совсем близко, и кто-нибудь непременно их подстрелит. Несколько уток могут кинуться назад в мою сторону». «Но ведь все замерзает. Мне давно бы пора уехать. Зачем я сижу тут, как болван?» Я настрелял достаточно дичи и охотился не хуже, а даже лучше, чем всегда. «Конечно, лучше», — думал он. «Никто не стреляет здесь лучше тебя. Разве что Альварита. Он еще совсем мальчишка, и потому стреляет быстрее. Но ты убиваешь меньше уток, чем многие плохие, даже средние стрелки». «Да, знаю. И знаю, почему». «Мы ведь за количеством больше не гонимся. Мы ведь теперь живем не по уставу. Разве ты не помнишь?» Он вспомнил, как однажды по прихоти войны он встретился ненадолго со своим лучшим другом. Это было во время битвы в Орденнах, и они гнали противника. Стояла ранняя осень, вокруг была гористая местность с песчаными дорогами тропками, поросшая низкоруслыми дубками и соснами. На влажном песке отчетливо отпечатались следы вражеских танков и полугусеничных машин. Накануне шел дождь, но теперь прояснилось, видимость была хорошая, можно было разглядеть даже дальние холмы, и они с другом внимательно рассматривали все кругом в бинокль, словно охотились за дичью. Полковник, который в ту пору был генералом и заместителем командира дивизии, знал следы каждой вражеской машины. Он знал, когда у противника кончатся мины и сколько примерно патронов у них еще осталось. Он рассчитал, где немцам придется принять бой, прежде чем они достигнут линии Зигфрида. Он был уверен, что они не станут драться ни в одном из тех двух мест, где ожидали боев, и поспешно отойдут дальше. — Мы довольно далеко забрались для людей нашего высокого звания, Джордж, — сказал он своему лучшему другу. — Смотрите, не зарвитесь, генерал. — Ничего, все в порядке. — сказал полковник. — Хватит нам жить по уставу, теперь мы просто вышвырнем их вон. — С превеликой радостью, генерал. Тем более, что устав писал я сам, — сказал его лучший друг. — Ну а если они там оставили заслон? Он показал на то место, где, по логике вещей, противник должен был перейти к обороне. — Ничего они там не оставили, — заявил полковник. — У них нет снаряжения даже для пожарной команды. Человек всегда прав. «Пока не ошибется», — сказал его лучший друг и добавил. «Господин генерал». «Я прав», — сказал полковник. Он и в самом деле был прав. Хотя для того, чтобы получить нужные сведения, ему пришлось слегка нарушить принципы Женевской конвенции. «Ну что ж, в погоне так в погоне», — сказал его лучший друг. Мешки нам нечего. Я ручаюсь, что они не задержатся в этих двух пунктах. И открыл мне это не какой-нибудь фриц». а собственная смекалка». Он еще раз оглядел местность, услышал, как в ветвях шумит ветер, как пахнет вереск под ногами, и еще раз посмотрел на отпечатки гусениц на мокром песке. Этим дело и кончилось. «Интересно, понравилась бы ей такая история?» — подумал он. «Нет, мне рассказывать ее нельзя, уж больно я в ней хорош. Вот если бы кто-нибудь другой ей рассказал, да еще и расписал бы меня получше». «Джордж рассказать не может». Он единственный, кто бы мог это сделать, но, вы не может. Да уж, черта лысого он теперь сможет. Я бывал прав в 95 случаях из ста. А это чертовски высокий процент, даже в таком простом деле, как война. Но ну и те пять процентов, когда ты не прав, не шутка. Нет, я не расскажу тебе эту историю, дочка. Это только неясный шум у меня в сердце. В моем проклятом, никчемном сердце. Да... Это поганое сердце не может за мной угнаться. «А вдруг оно еще сможет?» — подумал он, проглотил две таблетки, запив их глотком джина, и поглядел на серую пелену льда. «Сейчас крикну этому хмурому парню, снимусь с места и поеду на ферму или как там ее охотничий домик, что ли. Охоте все равно конец».